его старого друга не стало. Самым тяжелым бичом англо-американского социалистического движения было его сектанство, оторванность от рабочих, догматизм. С тех пор, как прекратил свое существование интернационал, писал Энгельс Бебелю об Англии, здесь нет абсолютно никакого рабочего движения. Кроме того, которая плетется в хвосте буржуазии, радикалы и ставит себе маленькие цели в пределах капиталистических отношений. Задача социалиста в Англии и Америке Энгельс видел в том, чтобы всколыхнуть застойный заводь, посеять хоть какой-нибудь свежий ветерок, втянуть в борьбу широкие массы, как это делал Маркс. Ошибочной и вредной сектантской тактике английских и американских социалистов Энгельс противопоставлял деятельность творца капитала в Международном товариществе рабочих. «Основывая интернационал», — писал он, — «Маркс составил его общий устав так, что к нему могли примкнуть все пролетарские социалисты того периода. И лишь благодаря этой своей широте интернационал сделался тем, чем он был, средством постепенного растворения и поглощения всех этих мелких сект». Энгельс намеревался написать биографию Маркса — и в связи с этим собирал материалы по истории интернационала. Он считал, что Международное товарищество рабочих было одним из самых ярких творений гения Маркса. Жизнь Мавра без интернационала была бы бриллиантовым кольцом, из которого вынут бриллиант. Проживавшие в Америке немцы и социалисты не смогли установить тесных контактов с американскими рабочими, так как действовали догматически и доктринерски. Пытались навязать отсталым и равнодушным ко всякой теории труженикам чисто теоретические рассудочные премудрости. Труженики нового света в 80-х годах вели решительную, подчас героическую, хотя и стихийную, стачечную борьбу за свои кровные интересы, в частности, за восьмичасовой рабочий день. Однако это были чисто экономические схватки. Энгельс отдавал себе отчет в том, что рабочие Америки находятся еще на буржуазной ступени мышления, и потому подчеркивал особую необходимость распространения в Соединенных Штатах Америки идей научного социализма. «Немцы», — писал Энгельс, — «не сумели сделать из своей теории рычаг, который привел бы в движение американские массы. Они в большинстве случаев сами не понимают этой теории и относятся к ней доктринерски-догматически» считая, что ее надо выучить наизусть, и этого уже достаточно на все случаи жизни. Для них это догма, а не руководство к действию. Энгельс учил социалистов Англии и Америки участвовать во всяком действительно всеобщем движении рабочего класса, беря его фактическую точку отправления такой, какова она есть, и постепенно поднимать его на уровень теории. В 80-х годах, Экономическое положение рабочего класса Англии ухудшилось. В связи с этим страна переживала бурный подъем массового рабочего движения, усилилась стачечная борьба, появились первые тридъюнионы малоквалифицированных рабочих. Энгельс вместе со своими сторонниками вел борьбу против английских оппортунистов, этих буржуазных и буржуазно окрашенных социалистов, во главе которых ставил беспринципный карьерист Гайдман, мечтавший лишь о парламентском мандате. Последователи Энгельса, социалисты Элеонора Маркс Эвелинг, Эдуард Эвелинг, пролетарские революционеры Томас Манн, Джон Бёрнс, Бакс, Морис и другие, порвал социал-демократической федерации Гайдмана, а затем и социалистической лигой, скатившись к анархизму, стремились к созданию самостоятельной, способной противопоставить себя буржуазии, независимой английской рабочей партии со своей классовой программой. Они играли выдающуюся роль в организации стачечной борьбы английских рабочих, а также в создании трет-юнионов неквалифицированных рабочих. Стачечное движение на острове нарастало. В 1888 году Около 120 тысяч человек прекратили на время работы, добиваясь надбавки к нищенской заработной плате. Летом забастовали работницы спичечной фабрики в Вистенде, районе Отверженных, где много лет бывала как добрый друг, учитель и руководитель Элеонора Маркс. Там впервые к ней обратились женщины со словами «Наша матушка». Дочь Маркса не покидала осажденной, будто крепость небольшой фабрики,